12 ноября, второго года миссии, понедельник, вечер после ужина, первый этаж, правая столовая Большого дома. Второе возвращение Сергея Петровича из вояжа на реке Адур выглядело воистину триумфальным. Фрегат, вставший на якорь чуть выше по течению полуразобранной итальянской субмарины, вызвал всеобщий фурор. Теперь дело было за малым: корабль разгрузить, а потом поставить на якорь так, чтобы по весне его не снесло ледоходом и не смыло наводнением. А вот с этим были проблемы, и их не решала даже стоянка в окрестностях Новой Бородигалы. В исторический период Горонная не была замерзающей рекой, поэтому ни перед кельтами и вибисками, а основавшими там свой город, ни перед их наследниками Никогда не стояла задача защищать свой флот от ледохода. В силу этой причины в глубоководном порту Луны Медуза будет так же уязвима, как и на якорной стоянке напротив Большого дома. Более того, река там почти в пять раз уже, чем за слиянием Гаронны и Дордони, и если напротив нынешнего поселения при предельном напряжении сил вполне возможно отсыпать защитную дамбу, образующую затон, то в окрестностях Новой Бурдигалы для такого сооружения просто нет места. Для обсуждения этого и других сопутствующих вопросов в Большом доме собрался совет вождей, куда были приглашены все начальствующие лица, включая предводителей кланов, пока находящихся на испытательно-воспитательных сроках. Все прочие восприняли это приглашение как должное, только старший унтер пирогов оказался смущен и весьма польщен. Благодарствуем, Сергей Петрович, сказал он, за то, что зовете к себе меня, простого мужика, и сажаете за господский стол держать совет вместе с разными благородиями. А кого мне еще звать, ответил Петрович. Неужели господина Котова, полностью отстранившегося от ваших дел? Подразделение у вас, Гаврил Никодимович, в порядке. Никто из подчиненных в дурном не замечен. Работы идут по плану. Сами вы ничего глупого пока не сказали. Так чего бы мне вас не позвать посоветоваться? Может, и скажете чего полезного в силу своего жизненного опыта и практической сметки. К тому же забудьте про деление людей на господ и мужиков. У нас тут в ходу другая конструкция, когда мы различаем людей дела и бездельников. Первых мы всячески привичаем, а вторых гоним прочь, ибо нет им места в этом суровом и жестоком мире. Позвали и капитана Раймонда Дамиану. Тот попал на совет прямо с корабля. Впрочем, как раз он посчитал свое приглашение вполне закономерным. Итак... сказал Сергей Петрович, открывая заседание. Начнем с организационных вопросов. С сегодняшнего дня сеньор Раймонда Демиана считается закончившим процесс искупления своих прошлых грехов и переводится в наши действительные сограждане с назначением постоянным капитаном фрегата «Медуза». Поскольку этот вопрос целиком подпадает под мои шаманские прерогативы, то в обсуждении не нуждается. Но этого недостаточно. Учитывая проявленные капитаном Дамиана способности обучать людей и возглавлять команду, а также высокий уровень компетентности, я предлагаю перевести его из итальянского клана, клан прогрессоров, с условием, что ближайшие полгода Он освоит русский язык на уровне достаточном для полноценного общения. «А почему именно он?» – спросил Антон Игоревич. «А не, к примеру, Виктор Делегран?» «Виктор Делегран – сам себе клан», – ответил Сергей Петрович. «К тому же он хороший помощник и надежный спутник в путешествиях, но при этом не принес в наш народ никаких новых знаний, которым он мог бы обучить других людей». Я бы предложил считать его почетным прогрессором, точно так же, как и Люсида Аркур. Ладно, сказал Антон Игоревич, возражения снимаются. Как говорили в прежние времена, по подвигу должна быть и награда, а вы с этим сеньором Домиано сделали большое дело. Одни бронзовые пушки чего стоят. Я бы в первую очередь поблагодарила вас за шкуры корибу, сказала Марина Витальевна. бедные римляне уже сильно мерзнут и если мы еще немного промедлим с их утеплением то неминуемая эпидемия простудных заболеваний о да сказал старший центурион гай юний сейчас погода как у нас в риме зима парни уже не ворчать когда перед наряд натягивать меховые штаны когда их не поддувать снизу они чувствовать себя совсем надежно что быть дальше мы же говорим тебе сказал Андрей Викторович. «Дальше будет настоящая зима с морозами, метелями и снегами в человеческий рост, но вам она уже не страшна». «С такой командир, как ты, парни готовы идти бить морда хоть сам Харон, сказал тот, а не верить в великий дух и знать, что он их не бросит». «Погодите, товарищи», сказал Антон Игоревич. «Кажется, мы отклонились от темы. Я, например, вообще не верил, что этот фрегат можно привести к нашему порогу. И в то же время понимал, что любой другой вариант практически неосуществим. Грузоподъемности отважного совершенно недостаточно для того, чтобы до ледостава вывести хотя бы часть того, что нам нужно. «Фрегат — это не только ценный мех, но еще и возможность форсировать разборку обломков парохода», — сказал Андрей Викторович. Перевозить за раз по 12 тонн — это одно, а вот по 200 — совсем другое. А то усилия Петровича хоть как-то освоить свалившееся на нас богатство в последнее время стали напоминать попытки стаканом вычерпать море. Ведро для этой задачи гораздо сподручней. «Скажи мне, Андрей, а где ты собираешься держать этот фрегат зимой?» — спросил Антон Игоревич. Ведь это не отважный, и на берег его не вытащишь. Мало того, что в нем минимум тысяча тонн веса, он к этому еще и не приспособлен. — О, тысячу тонн этот фарегат будет весить в полном грузу, — сказал Петрович. — Да и то вряд ли, тон девятьсот максимум. После полной разгрузки, по моим расчетам, останется примерно шестьсот пятьдесят тонн. Но держать его нам действительно негде. Разве что, сняв мачты и уменьшив осадку до минимума, попробовать затолкать его в устье ближней. «Нет-нет», — перевел Александр Шмидт слова Раймонда Домиано. «так делать ни в коем случае нельзя. Чтобы снять мачты, надо удалять весь такелаж, что очень сложно. Но еще сложнее будет собрать все обратно, без соответствующей верфи с подготовленными плотниками». «Я бы не советовал вам даже задумываться о такой операции. Если нет подходящего места для стоянки, защищенного от течения или дохода, то его надо обязательно сделать». «И как же сеньор Дамиано предлагает нам организовать такую стоянку?» «С некоторым раздражением», — спросил Сергей Петрович. «Он не знает». Но я читал, как это делается в России, сказал Александр Шмидт. Удивительно, Сергей Петрович, что вы этого не знаете. Для зимней стоянки кораблей на реке выбирают речной залив, соединенную с рекой Протоком Старицу или озеро, соединенное с рекой Каналом. В крайнем случае подойдет наносной остров, который прикроет с собой стоянку от напора льда. Если ничего подобного нет, но река достаточно широкая, то строят дамбу. образующую искусственную гавань, в которую на зиму ставят пароходы и баржи. «Ни один человек не может знать всего», — сказал тот. Поэтому этот вопрос как-то выпал из сферы моих интересов. «Отважные мы просто вытаскивали на берег, а фрегат — это совсем недавняя неожиданность. К тому же у нас нет подходящих естественных водоемов, пригодных для зимовки такого крупного корабля. Потому что если бы они были...» то этот разговор просто бы не состоялся. «Ты должен решить этот задача. неожиданно произнес отец Бонифаций. «Я думать, что это воля великий дух. Суметь взять, теперь суметь сохранить». «Это как в компьютерной игре, мсье Петрович», сказал Ролан Базен. «Пока не откроешь все секреты и не найдешь все ключи, то не откроется выход на следующий уровень. Если нет естественной защиты...» то надо строить защитную дамбу». «Теоретически ты прав», — кивнул Сергей Петрович. «А практически я просто не представляю, как построить такую дамбу, не имея ни техники, ни избыточного количества рабочих рук». «А также как ваш Петр Первый построить Петербург», — весело сказал Ролан Базен. «Об этом читал уже я». «Сначала в дно реки вбивать два ряда деревянных свая, потом между ними сыпать земля и камень. И делать это надо зимой, когда других работ нет, а на реке стоит лед. Камень надо брать на другом берегу, там, где его подмыла река, он валяется просто так, даже не надо взрывать». «Мои парни может сделать такая штука, чтобы бах-бах забивать бревно в землю», — сказал Гай Юний. Это мы уметь, когда оставить зимний лагерь. Такая дамба должна быть высотой от нынешнего уровня воды не меньше трех метров и шириной около пяти метров. Петрович с сомнением покачал головой. Иначе ледоход либо перехлестнет ее сверху, либо снесет из-за недостаточного количества инертного материала, который своей массой и должен обеспечить сопротивление. Причем 3 метра высоты – это от поверхности воды. Глубина на том месте, где должна быть рабочая часть этого сооружения, составляет до 6 метров. Таким образом, если посчитать на коленке, нам надо будет привезти за 2,5 километра 3000 кубометров камней и грунта и высыпать их в воду. Вообще, для нас это возможно или нет? У нас нет такого количества работников, какое было у Петра Великого, и мы не имеем права относиться к людям с такой варварской безжалостностью, как он. И если мы возьмемся за эту каторжную работу и не справимся с ней, то все наши труды окажутся напрасными, а фрегат уничтоженным. На фоне объема работ, необходимых для отсыпки дамбы, Идея вытащить фрегат на берег, даже не снимая с него мачт, выглядит более вменяемой. Проблема заключается в том, что фрегат — это не коч и не приспособлен к такой процедуре. Тащить его на берег необходимо по слипу, но у нас такого сооружения нет, и сделать его нам не из чего и некогда, ибо требуемый объем работ не намного уступает задаче построить дамбу. К тому же дерево, единственный доступный для нас материал, имеет паскудную привычку плавать, а утонув гнить и для укладки на дно подходит мало. Оба этих недостатка практически отсутствуют у лиственницы, но ее в здешних лесах как-то не наблюдается. За лиственницей опять же надо плыть к предгорьям переней, а на это уже нет времени. На фоне наступившей после этих слов тишины лейтенант Гвида Белла и капитан Раймонда Демиана о чем-то зашептались по-немецки с Александром Шмидтом. «Лейтенант Гвида Белла говорит», начал переводить Александр Шмидт, «что по аналогии с плавучими доками можно сделать плавучий слип из дерева, дальний конец которого окажется притоплен форштевнем фрегата при начале его вытаскивания на берег». Надо только подобрать подходящий участок берега, где дно было бы равномерно пологим, без уступов и ям. Интересная идея, сказал Петрович. Только вот этот ваш плавучий слип при притапливании форштевнем фрегата будет пытаться вывернуться из-под киля, чтобы всплыть на поверхность. Тогда, сказал Александр Шмидт, лейтенант Гвида Белла говорит, что плавучий слип. следует как-нибудь закрепить или сделать таким широким, чтобы опустившийся край упирался в дно, которое не даст ему переворачиваться. Второй вариант значительно реалистичнее первого, задумчиво произнес Сергей Петрович. Ибо у нас тут нет людей-пингвинов, которых можно было бы загнать в ледяную воду, крепить слип. Но такой широкий слип потребует на себя слишком много дерева. и окажется слишком тяжелым и громоздким. Возникает отдельная задача, как его собрать и доставить на место. К тому же не забывайте, что у нас сейчас идет Путина, и заняться этим вопросом мы сможем только после окончания хода Лосось, то есть уже во время ледостава, когда времени останется совсем немного. Мсье Петрович, сказал Ролан Базен, не обязательно делать широким весь слип. «Достаточно среди коротких бревен на каждый метр или полтора настила вставлять длинные на весь размер древесных стволов. А то может получиться так, что ваш слип окажется такой плавучий, что не захочет тонуть, когда на него начнут натянуть форштевень фрегат». «Вот это вполне вменяемая идея, которую мы можем попытаться реализовать, в отличие от постройки защитной дамбы», — сказал тот. но я сейчас подумал о другом мы собирались перебираться в новую бурдигалу потому что там удобное место для достаточно глубоководного порта но это должен быть не замерзающий порт а в эти суровые времена былые достоинства оборачиваются недостатками надо как следует подумать а нужен ли нам этот переезд или мы все таки попытаемся освоить Эту площадку. Все наши речные города-порты на севере, которые я видел, а видел я немало, сказал Антон Игоревич, построены не на основных руслах, а на защищенных от ледохода протоках. Возможно, стоит сыпать камни не поперек реки, а вдоль, чтобы хотя бы не за один, а за два или три года создать защитный остров, который прикроет якорную стоянку. В отличие от поперечной дамбы, продольную не будет так размывать течением, особенно если ее основой станет уже существующая продольная отмель. Возможно, что в именно такую влетела итальянская субмарина. Правильно, подвел итог Сергей Петрович. По моему мнению, строить город надо все же здесь, сохраняя прежнюю схему планировки. Бор вокруг большого дома мы трогать не будем. промзона останется промзоной, существующим объектом со временем добавится верфь и док, а жилье следует строить на противоположном от нас берегу Дальнего. Следующим летом перестроенные Римская казарма и Аквитанский дом перестанут быть там единственными строениями. Что касается детальных планов постройки плавучего слипа и возможности отсыпки защитной дамбы, то я думаю, что к этому вопросу мы вернемся после того, как я пройду на отважном вдоль берега и прощупаю дно сонаром. Но главными делами для нас сейчас должны быть путина и разгрузка фрегата. А для бригады плотников еще и постройка собственного жилья. Все остальное потом. На этом на сегодня, пожалуй, все. Вопросы, предложения, просьбы есть? Раз нет, значит, заседание прошу считать закрытым. Александр, скажи сеньору Дамиана, что покажу ему, где он с сегодняшнего дня будет жить.